Глава 38. Эльвар. Эльвар стояла возле блестящего черного валуна, глядя, как солнце поднимается на востоке, прогоняя тьму и оживляя цвета в мире пепла и теней. Она вытерла пот со лба не совсем веря в то, что видит, хотя и вправду была здесь и смотрела собственными глазами. Так это и есть бездна везен. проговорил стоящий рядом Грэнд. Они находились на краю обрыва. Земля здесь была покрыта тонким слоем почвы и пожелтевшей травы, кое-где просвечивали пятна блестящей черной породы. А перед ними разверзлась пропасть, широкая и глубокая, и внутри нее текла огненная река, черно-оранжевая, пламенно светящаяся, Со вспышками белого жара то тут, то там. Из ямы поднимались горячие потоки воздуха, покрывая кожу Эльвар бисеринками пота. Уже несколько дней подряд температура воздуха повышалась. Поначалу, после того, как они покинули озеро Хорндал и пошли на север, с каждым днем становилось все холоднее, и к третьему дню они уже двигались по заснеженным землям. Однажды Грэнд проснулся и обнаружил, что его борода покрыта льдом. Но к концу того же дня снег на земле начал встречаться все реже, хотя они шли сквозь метель. По-прежнему дули холодные ветры, по-прежнему с неба падали белые хлопья, но земля стала теплее. Эльвар чувствовал это под подошвами сапог. Снег и лед на земле начали таять. И вот вчера, в конце дня... Эльвар увидела сквозь тающий снег пятна травы и черные камни. Вскоре после этого она сняла плащ из тюленей кожи и волчью шкуру и пристегнула сверток к одному из вьючных пони, который уже нес ее шлем и копье. Однако на ней по-прежнему были надеты кольчуга и оружейный пояс, а щит висел на спине. Снег все еще падал вокруг, но теперь он шипел и испарялся в воздухе, а земля пульсировала теплом, как свежеиспеченный каравай, только что вынутая из печи. «Ты когда-нибудь видел такое?» — выдохнула Эльвар. «Нет», — пробормотал Грэнд. «Ты эдакое тоже не видел». Он указал на север, на гору за бездной Везен. Вершина ее была плоской и почти ровной, как будто великан взял огромный топор и срубил ей макушку. Прожилки красного цвета покрывали склон горы, там, где потоки огня вытекали наружу, словно гной из воспалившихся ран. «Эль-Драфелл, огненная гора», — сказала Эльвар. «Когда взрослеешь в знаковике, внутри черепа знаки привыкаешь к чудесному. Я никогда не думала, что увижу нечто такое, что заставит меня почувствовать благоговение». «Ха!» «Это правда», — сказал Грент и разразился смехом, что делал весьма редко. В сказках говорилось, что гора Эльдрафелл была разрушена при падении Снаки, и из ее горловины вырвался океан огня, низвергся на землю и хлынул в бездну Везен. Огромный провал в земле, где обитали чудища. И существа Нижнего мира бежали от пламени, цепляясь когтями за камни и выбираясь из ямы в мир неба, воздуха и вкусной плоти. В небе плясали и мерцали огни, заслоняя собою гору Эльдрафелл и горизонт. С приходом солнца они померкли, но все еще были достаточно яркими, чтобы Эльвар могла их видеть. Там были огни всех цветов и оттенков. Янтарные, красные и пурпурные крутились и вертелись вокруг голубых, зеленых и розовых. За короткую ночь весь горизонт озарился волнистым сиянием Гудлёс, божественного света. Некоторые говорили, что это души богов, павших в битве, которые не могут успокоиться, продолжая вести свою вечную войну. «Это прекрасно», — вздохнула Эльвар. «Ага», — согласился Грэнд. Он посмотрел на Эльвар. «Знаешь, следовать за тобой — это...» Он помолчал мгновение и усмехнулся. «Пережить много событий». Эльвар улыбнулась. «Уж точно лучше, чем отращивать живот и присматривать за избалованной дочерью Ярла в Снаковике», — сказала она. Грэнд пожал плечами и скорчил гримасу, как будто не был уверен в этом. Эльвар шлёпнула его по руке. «Тебе стоило поговорить с Гифой, когда мы были в Снаковике», — сказала она. Лицо Гренда тут же изменилось. Юмор и теплота испарились, челюсти сжались, и рот вытянулся в плотную прямую линию. «Это причинило бы только боль». Зачем раздувать угли очага, который не может пылать? Он мог бы разгореться, сказала Эльвар. Гифа могла бы присоединиться к нам. Она посмотрела на Гренда и увидела, что он задумался. В его лице и прищуре глаз мелькнула надежда, а затем боль. Она не пошла бы. Она дала клятву твоему отцу. Ты никогда не просил её? «Она бы сделала это для тебя». Он медленно выдохнул. «И тогда я стал бы причиной нарушенной клятвы». На его щеке дернулся мускул. «Ты упрямый мул», — сказала Эльвар. «Жизнь для живых. Счастье для тех, кто его берет». Перед ее внутренним взором возник образ Бьорра. Она не в первый раз думала о нем во время путешествия на север, с тех пор, как он поцеловал ее. Грэнд покачал головой. Позади послышались шаги, и к ним присоединился Агнар, а с ним — Успа и Крака. «Великое зрелище! Сложно отрицать!» — сказал он, с ухмылкой глядя в бездну Везен. Лютые ратники разбили лагерь на небольшом пригорке в 50-60 шагах от края пропасти. Они прибыли совсем недавно, перед самым наступлением ночи, точнее, ее призрака. Ибо по мере приближения к летнему солнцестоянию ночная тьма превращалась в длинные, затяжные и похожие на туман сумерки. Успа подошла к краю бездны Везен, а затем осторожно пошла вдоль него, и все ратники последовали за ней. Эльвар уже готова была упасть от усталости, когда Успа объявила, что они пришли в нужное место. И тогда все принялись разбивать лагерь к большому разочарованию Агнера. Он хотел сразу перебраться на другую сторону, но Успа возразила, что сейчас это невозможно и придется подождать подходящего момента. Подождать сегодняшнего дня. «Мы должны найти мост и двигаться дальше», — сказал Агнар, глядя через бездну Вязан на север. Эльвар тоже уставилась туда, гадая, где же знаменитый мост. Она не видела никаких признаков фонова, только расплавленный огонь и дым. «И где Оскутред?» — пробормотал Агнар. «Считается, что это величайшее из всех деревьев. Его ветви держат небо. Разве мы уже не должны увидеть его?» «Многое было разрушено во время Гудфаула», — ответила Успа. «Не ожидай, что все будет так, как в сказках». Она указала на ряд холмов к востоку от эль -Драфелла. «Холмы темной луны», — сказала она. «Мы уже близко». «Мы должны найти мосты Избрун и идти дальше», — повторил Агнар, повернулся и посмотрел назад, на юг. Эльвар проследила за его взглядом, но не увидела ничего, кроме голубого неба и ярких бликов от солнца на снегу вдали. Она прищурилась. Что-то там было на краю зрения. Темное пятно, движение на горизонте. Они прошли на север, встретив удивительно мало сопротивления со стороны Везен, особенно учитывая, что чудовища рыскали по равнинам к северу от гор Хребта с гораздо большей смелостью, чем по землям на юге. По эту сторону гор жило меньше людей, а те, кто осмеливался здесь оставаться, обитали в окруженных высоким чистоколом селениях, обозначенных рунами и защищаемых стойкими мужчинами и женщинами. День назад они наткнулись на туши целого стада лосей. Более пятидесяти животных лежали на забрызганном кровью снегу. Полоски плоти и меха замерзли и торчали во все стороны меж костей. Трудно было сказать, что их убило, поскольку с тех пор тела посетили и погрызли все виды хищников и падальщиков, включая тенуров, которые вырвали все зубы из челюстей. Но чтобы поймать в ловушку и завалить пятьдесят лосей, нужно было обладать недюжинной силой. И не только силой, но и хитростью. «Отыскал ли ты своим острым взором лосиных убийц?» — спросила Крака у Агнера. «Кто они? Рыцари? скрелинги, Гульдры?» — спросила Эльвард, чувствуя в крови знакомое томление — Желание доказать свою ценность, заслужить боевую славу. Доказать, что ее отец не прав «А может, и никто», — сказал Лагнер, моргнул и отвернулся, протирая глаза, уставшие от снежных бликов. «В любом случае, будь там что-то или ничто, нам нужно двигаться дальше». «Сегодня тот самый день», — сказала Успа, глядя на небо. «Это соль, Стюдор, начало длинного света, когда ночь изгоняется с неба на тридцать дней». «Хорошо», — сказал Агнар, рассмеялся и хлопнул в ладоши. «Тогда давайте приступим к делу». Эльвар стояла молча. По одну сторону от нее был Грэнд, по другую — Бьер. Лютые ратники выстроились в ряд на склоне холма, на котором они разбили лагерь. Молчаливые и мрачные в свете восходящего солнца. И все они смотрели на север, на бездну Везен и на то, что лежало за ней. Один из вьючных пони топнул и жалобно захрипел. Ус подвинулась вперед и прошла двадцать шагов до черного гранитного валуна, возле которого недавно была Эльвар. Ведьма Сейт достала из-за пояса нож и провела им по ребру ладони. Хлынула кровь. Она сжала руку в кулак, затем раскрыла ладонь и коснулась кончиками окровавленных пальцев черного валуна, медленно надавливая на него. «Ледяной мост, откройся! Кровь богов прибыла и взывает!» — напела успо. Ее кровь собиралась в трещинах скалы, стекая на землю. По валуну прошла дрожь, как будто он задышал, а затем на поверхности камня появился отпечаток руки, огромный, значительно превосходящий руку Успы в размерах. Эльвар моргнула и уставилась еще пристальнее. «Нет», — подумала она, — «не руки, а лапы». Когти длиной с кинжал Эльвар были выдавлены в глянцевой черной скале. отпечаток лапы волка или медведя. Это знак Кульфрера или Берсера? Знак Бога? В животе у Эльвар затрепетало от волнения и страха. «Ледяной мост, откройся! Кровь богов прибыла и взывает!» Снова позвала Успа, отходя от валуна и направляясь к бездне Везен, И вот уже она была в пяти шагах от ее края, в четырех, трех, двух, пока не показалось, что сейчас она шагнет за край и упадет в пропасть. «Нет!» — закричал Агнар. И Успа шагнула через край пропасти в воздух. Среди ратников раздались вздохи и крики. Агнар, спотыкаясь, бросился вперед. Нога Успы уперлась во что-то твердое. Воздух перед ней мерцал, как жаркая дымка, но был наполнен мерцающими красками, как будто сияние Гудлиос, которое Эльвар видела мерцающим в ночном небе, пало на землю. И сложилось в дорогу, широкую и длинную. Извилистый мост, что перекинулся через бездну Везен, отсюда. и до другого края пропасти. «Вот он, мост Избрун!» — воскликнула Успа, поворачиваясь и глядя на лютых ратников. Эльвар почувствовала, как улыбка родилась у нее на губах и дрожь возбуждения в костях. Сказки, древние саги оживали, и она была частью всего этого. «Ха!» — крикнул Агнар и подпрыгнул на месте, ударив кулаком по воздуху и смеясь. «Лютая рать, Здесь лежит мост Коску Треду! Последние ноги, что ступали по нему, принадлежали богам!» — крикнул Агнар, улыбаясь всем, и тут же раздались одобрительные восклицания. Подошвы и приклады копии застучали по земле, и Эльвар присоединилась к восторженному хору. Вдруг странное ощущение возникло в ногах у Эльвар. Ей показалось, что сапоги дрожат. Она нахмурилась, посмотрела вниз и увидела, что земля на склоне, где она стоит, вздрагивает. Травинки трясутся, а почва идет волнами. Ее вес сместился, и она отступила назад, сведя брови. В земле что-то зашевелилось. Наружу показалось что-то, похожее на горсть бледно-розовых вирмов, сверкающих и извивающихся. Нет, не вирмов. Пальцев или когтей. Из земли высунулась рука, маленькая, как у ребенка, но пальцы на ней были длинные, тонкие и острые. Затем вытянулась другая рука, и появилось лицо — хрупкое и остроносая, с узким подбородком, безволосая, с большими темными глазами. Нечто поднялось из земли и встало. Оно доставало высотой Эльвар до колена. На бледно-розовой коже проступали чернильно-темные вены, крылья на спине дрожали, в воздухе медленно оседало облачко пыли. Существо посмотрело на Эльвар, и широко раскрыла рот, обнажив два ряда зубов. Наружные острые, внутренние плоские, как жернова, и зашипела на нее. Тенур. По всему склону земля дрожала и сдвигалась, выпускала все больше маленьких существ. Вот их уже 30 сорок, 50 больше, чем Эльвар могла сосчитать, а новые все выбирались и выбирались наружу. Казалось, холм, на котором они разбили лагерь, превратился в огромное гнездо тенуров. Они взмахивали крыльями, разбрасывали вокруг пыли землю небольшими облачками и взмывали в воздух, устремляясь к лютым ратникам. По рядам воинов пронеслись потрясенные крики и предупреждающие возгласы. Эльвар отшатнулась. Тенур, возникший у ее ног, бросился на нее, вытянув когти и широко разинув пасть. Она схватилась за меч, одновременно пытаясь стряхнуть щит со спины и поймать его рукой, но успела лишь наполовину вытянуть клинок из ножен, когда острые когти полоснули ее по лицу, и она вскрикнула. Теннур вцепился Эльвар в щеки и потянул ее лицо к себе, широко разевая пасть. Острые зубы были все ближе и ближе. Эльвар тряхнула головой, освободила меч из ножен, а потом споткнулась и упала на спину. Тенур все еще цеплялся за нее и тянулся челюстями к носу и губам. Тут на лицо Эльвар брызнула кровью и осколками костей, а Тенур внезапно исчез. Грэнд вырос над ней с окровавленным топором в руках. Эльвар, потрясенная, несколько мгновений лежала на земле и смотрела на него — А потом под ней возникло движение, и маленькие руки стали вырваться из земли, цепляясь за одну из ног, и еще больше, хватая за запястье. Она забилась изо всех сил, но никак не могла освободиться. Топор Гренда поднимался и опускался, поднимался и снова опускался. Тенуры визжали, воздух наполнился кровавым туманом, и Эльвар наконец вырвалась и вскочила на ноги. Грэнд разрубил еще одного тенура в воздухе, когда тот опускался на Эльвар, жужжа крыльями. Она осознала, что еще два мелких чудовища вцепились в ноги гренда и дерут его когтями, оставляя кровавые борозды на штанах, и что он не обращает на них внимания, защищая ее. Тогда она ударила одного из них мечом в спину и пронзила насквозь. Существо взвизгнуло и дернулось, отпустив ногу гренда И она стряхнула его со своего клинка так, чтобы он в полете врезался в другого приближающегося теннура, и оба они рухнули на землю. Ещё больше теннуров навалились на Гренда. Один повис у него на спине, широко распахнув челюсти, и с хрустом впился в плечо, скрежеща зубами по кольчуге. Эльвар проткнул ему глаз, и он свалился, потеряв равновесие. Теперь Эльвар сжимала щит в кулаке и, заметив подлетающего тенура, ударила его умбоном, отправляя по спирали прочь. Грэнд рычал, вокруг него роилось все больше Везен. Кровь сочилась из ран на его ногах, следов когтей на шее и подбородке истекала по лицу из раны на голове. Эльвар колола и рубила наседавших на нее тварей, собирая кровавую жатву. Улуччив момент, они встали спина к спине, подняли щиты и вновь кололи и рубили мечом и топором, защищая друг друга от вихря крыльев, зубов и когтей. Эльвар пожалела, что оставила копье и шлем пристегнутыми к спине одного из вьючных пони. Агнар что-то выкрикивал. Боевые кличи или приказы Эльвар точно не слышала. Она видела, как воины бегут к нему. Их щиты смыкаются, образуя небольшой круг, копии и мечи наружу. Затем строй щитов начал двигаться к мосту Избрун. Один из пони закричал, взревел и рухнул, окруженный тенурами. «Женщина, кажется, солен», — подумала Эльвар, — каталась по траве, сражаясь с тремя тенурами, которые пытались разжать ей рот и вырвать зубы из десен. «Нам нужно двигаться, чтобы присоединиться к стене щитов Агнора!» Грэнт зарычал. Эльвар почувствовал, как он перестал опираться на ее спину и упал в сторону. Она повернулась и увидела Тенура на плече воина. В маленьких ручках Везен был зажат блестящий черный камень, красный от крови. Грэнт лежал на земле, черные волосы на его затылке слиплись от крови, А Теннур поворачивал его голову, пытаясь засунуть длинные когтистые пальцы человеку в рот. «Грэнд — тот единственный, на кого она могла положиться в этой жизни. Человек, который дал ей клятву и никогда не нарушал ее. Человек, который пожертвовал всем, чтобы защитить ее!» Эльвар закричала. Ярость и страх смешались в ее сердце и ударила Тинура с камнем, отчего тот закувыркался в воздухе. Она перешагнула через неподвижное тело Гренда, подняла щит и начала рубить мечом, обороняясь от Везен, которые пытались приземлиться на павшего. Теперь она оставалась единственной, кто стоял на склоне. Агнар и его стена щитов были на полпути к мосту, А еще дальше Сайват, Крака, Хульт и Гундуртрел полукругом оттаскивали уцелевших пони от кишащего тенурами холма. В ее животе зародилась искра страха от того, что ее оставили наедине с этими извергами, что ей вырвут зубы и глаза, быть так близко к Коску Треду и потерпеть неудачу. «Агнар!» Завопила Эльвар и увидела, как стена щитов остановилась на полпути к мосту. Она мельком увидела лицо Агнора, глядящего на нее поверх обода щита. А потом он закричал, и пусть слова потерялись в грохоте битвы и криках теннуров, но стена щитов начала двигаться обратно к ней. В груди у нее вспыхнула надежда. Многие из тенуров тоже увидели, что стена щитов движется, и бросились на Эльвар с удвоенной яростью. Их становилось все больше, пока они не заполонили все небо. Теперь она видела над собой и вокруг лишь крылья, зубы и когти. Она чувствовала, как удары обрушиваются на нее один за другим, как когти рвут ее плоть, и прорехи эти наполняются огнем боли, как трещат кольца ее кольчуги. Меч затупился, щит покрылся выбоинами, царапинами и новым кровавым узором, руки стали свинцовые, мышцы горели, слабость разливалась по телу. «От потери крови», — смутно осознавала Эльвар, понимая, что долго на ногах ей не продержаться. И тут тенуры закричали и завизжали, падая вокруг нее с обмякшими крыльями и ручонками. Сквозь завесу Везен показалась фигура человека, размахивающего копьем по широкой дуге со скоростью берсеркера, наносящего колющие и режущие удары. Между этими наконец открылся просвет, и Эльвар увидела его. Бьер рычал, кривя губы, пробирался сквозь летающих тварей, используя оружие и щит, пробивал себе путь в водовороте Везен. Увидев Эльвар, он улыбнулся, а затем посмотрел вниз на Гренда. Вид Бьорра вызвал у Эльвар прилив сил, и она снова подняла щит и принялась сражаться, раздавая удары тиннуром бьор добрался до неё и они вместе стояли над Грендом и сражались, пока вокруг не стало свободнее. Теннуры, наконец, отлетели в стороны, нависли сверху, глядя на Эльвар со злобой и голодом в глазах. Воспользовавшись передышкой, Бьор перекинул щит через спину и присел на корточки, с рыком поднял тело Гренда, взвалил здоровяка себе на плечи и встал. Тенуры снова набросились на них, но Эльвар подняла щит и начала пробивать себе путь сквозь врагов, прикрывая Бьора и Гренда из последних сил. Споткнувшись обо что-то, она чудом устояла на ногах и увидела на земле окровавленный труп, неузнаваемый, поскольку тенуры искромсали его плоть, пока дрались за зубы, вырывая их из разорванного рта. До нее донеслись крики и вопли, а затем кипящий шторм Везен передел, и она увидела щиты, стеной, приближающиеся к ней. Она уже покинула склон, земля выровнялась, и пусть тенуры все еще жужжали вокруг, но среди них виднелись проблески неба. Она увидела, как Солин катается по земле, пытаясь одной рукой удержать Теннура. В другом кулаке она сжимала нож, которым наносила удары по твари. Эльвар взмахнул рукой и ударила Теннура по плечу. Он пискнул и упал. Эльвар схватила Солин за запястье и подняла седовласую воительницу на ноги. В этот момент Агнар зарычал, и она увидела его лицо над щитами. В их стене образовалась брешь. Эльвар подтолкнула Солин вперед, сама же отступила в сторону, пропуская и прикрывая Бьора. Спустя еще несколько ударов сердца, он, спотыкаясь и пошатываясь, влетел в строй вместе с грендом и Эльвар за его плечом. Щиты плотно сомкнулись, защищая их, а затем строй двинулся прочь от холма к мосту Избрун. Эльвар услышала над собой жужжание, а потом резкую боль в ушах и коже головы, когда Тенор упал ей на макушку, впиваясь когтями и вцепляясь в заплетенные волосы. Агнер схватил щелкнувшую челюстями тварь за горло и оторвал её от Эльвар. Бросил на землю, а там ее давили и топтали. Стена щитов двинулась дальше. Жужжание крыльев стихло. И Эльвар, наконец, пробилась к Бьорру и приложила руку к горлу Гренда, проверяя пульс. Она вздохнула с облегчением, когда нашла его. Сердце Гренда стучало медленно и ритмично. «Спасибо», — сказала она, сжав руку Бьорра. Он улыбнулся уголком рта, покряхтывая под тяжестью Гренда. Стена щитов продолжала движение. Эльвар оглянулась через плечо и увидела тучу Везен, кружащихся над холмом, их скопление на земле, где они ползали и жужжали густо, словно муравьи над трупами. Погибли несколько воинов и один пони. И тут земля под ногами Эльвар изменилась. Трава и почва пропали, превратились в нечто иное, твердое, как камень. Эльвар посмотрела вниз и увидела, что уже стоит на мосту избрун. Агнар с шипением втянул воздух, и стена щитов распахнулась. Воины остановились и уставились под ноги. Мост был достаточно широк, чтобы по нему могли пройти пятьдесят воинов, и сделан изо льда, толстого и твердого. Под ногами Эльвар он хрустел и потрескивал, казалось, будто идешь по тронутой инеем траве. Подо льдом мерцал свет, вырываясь из бурлящей далеко внизу расплавленной реки. «Почему лёд не тает?» «Здесь не то место, чтобы останавливаться», — воскликнула успо стоя на высшей точке моста. «За ней лежала земля, которую никто не видел и по которой не ступала нога человека вот уже триста лет. «Ха, ведьма Сейд говорит правду!» — воскликнул Агнер, а потом прорычал «Вперед! Коску Треду!»